Глава 16. Хорошие привычки каждый день. В 1993 году банк в Абатсфорде, Канада, нанял 23-летнего биржевого брокера по имени Трент Дирсмит. Абатсфорд относительно небольшой городок, спрятанный в тени блестящего Ванкувера, в котором заключаются большинство крупных сделок. Учитывая место, а также тот факт, что Дирсмит был новичком в деле, Никто не ожидал от него ничего особенного. Однако он добился невероятного успеха благодаря простой ежедневной привычке. Каждое утро Дёрсмит ставил на стол две банки. В одну он клал 120 скрепок, другая была пустой. В начале дня он делал первый звонок. Сразу же после этого он перекладывал одну скрепку из полной банки в пустую и продолжал звонить. «Каждое утро я начинал со 120 скрепок в одной банке и обзванивал клиентов до тех пор, пока не перетаскивал их все во вторую», — рассказывал он мне. За 18 месяцев Дирсмит принес своему банку 5 миллионов долларов. В возрасте 24 лет он зарабатывал 75 тысяч долларов в год, что эквивалентно сегодняшним 125 тысячам долларов. Вскоре он ушёл в другую компанию, где ему предложили шестизначную зарплату. Я люблю называть эту технику стратегией скрепок, и за года деятельности я узнала от читателей, как по-разному они смогли найти ей применение. Одна женщина перекладывала булавку из одного контейнера в другой каждый раз, когда заканчивала писать очередную страницу книги. Другой мужчина перекладывал детский шарик из одного ящика в другой каждый раз, когда делал определённое количество отжиманий. Нам приятно видеть прогресс, а визуальные единицы измерения, типа перемещения скрепок булавок или шариков, доказывают, что он идёт. В результате они закрепляют поведение и добавляют немного немедленного удовольствия привычке. Визуальные единицы измерения могут быть самыми разными: дневник питания, дневник тренировок, карта лояльности с учётом покупок, таблица прогресса в компьютере и даже страницы в книге. Но, возможно, лучше всего для отслеживания прогресса подойдёт трекер привычки. Как не сойти с дистанции? Трекер привычки это простой способ оценить, следовали ли вы привычке сегодня. Проще всего завести ежедневник, в котором вы будете зачёркивать день, когда совершали необходимый ритуал. Например, если вы медитируете по понедельникам, средам и пятницам, то каждый из этих дней будет помечен значком X. С течением времени ежедневник зафиксирует историю становления привычки. Трекеры привычек использовали многие люди, но, наверное, самым известным был Бенджамин Франклин. В 20 лет Франклин начал носить с собой небольшой блокнот, чтобы отслеживать, когда он практикует одну из выбранных им 13 добродетелей. В его списке были, к примеру, такие цели: не теряй времени, всегда занимайся чем-то полезным и избегай пустых разговоров. В конце каждого дня Франклин открывал блокнот и фиксировал прогресс. Рассказывают, что Джерри Сاينфилд использует трекер привычек для написания шуток. В документальном фильме комик он объясняет, что его цель просто никогда не прерывать цепочку шуток, придумывая их каждый день. Другими словами, он не думает о том, хороша или плоха какая-то конкретная шутка или о том, насколько сильно его вдохновение сегодня. Он фокусируется на том, чтобы просто написать и не сойти с дистанции. Не прерывать цепочку. Мощные мантры. Не прерывайся в почку звонков, и тогда ты станешь успешным бизнесменом. Не прерывайся в почку тренировок, и ты станешь стройнее, чем можешь себе представить. Не переставай творить каждый день, и у тебя будет солидное портфолио. Трекер привычек мощный инструмент, потому что он задействует несколько законов изменения поведения. Он делает привычку одновременно очевидной, привлекательной и приносящей удовольствие. Давайте разберём каждый аспект в отдельности. Преимущество номер 1. Трекер делает привычку очевидной. Запись последних действий создаёт стимул для начала следующих. Фиксация привычек естественным образом создаёт серию визуальных стимулов, например, ряд значков X в ежедневнике или список съеденных продуктов в дневнике питания. Когда вы смотрите в ежедневник и видите полосу отметок, то вспоминаете, что нужно повторить определённое действие. Исследования показали, что люди, которые отслеживают прогресс в достижении таких целей, как сброс веса, отказ от курения и снижение артериального давления, лучше справляются со своими задачами, чем те, кто не отслеживает. Одно исследование, в котором приняли участие 1600 человек, показало, что те, кто вёл дневник питания, сбросили в два раза больше веса, чем те, кто этого не делал. Уже сам факт отслеживания прогресса может повысить мотивацию меняться к лучшему. Кроме того, трекер привычек заставляет вас быть честным с собой. Большинство из нас имеют искажённое представление о собственном поведении. Мы думаем, что ведём себя лучше, чем на самом деле. Оценка прогресса позволяет преодолеть необъективность по отношению к себе и увидеть, что действительно происходит каждый день. Один взгляд на скрепку в банке, и вы сразу же знаете, сколько работы сделали или не сделали. Когда доказательства прямо перед нами, мы менее склонны к самообману. Преимущество номер 2. Трекер делает привычку привлекательной. Самая эффективная форма мотивации это прогресс. Когда мы получаем подтверждение того, что двигаемся вперёд, то чувствуем силы продолжать путь. Таким образом, трекер привычки может отчасти подсадить вас на мотивацию. Каждая небольшая победа распаляет желание измениться. Особенно это может помочь в плохой день, когда вы чувствуете себя разбитым, легко забыть обо всём прогрессе, которого вы уже добились. Благодаря трекеру привычки у вас есть видимое доказательство упорного труда напоминание о том, как много вы уже прошли кроме того пустой квадратик на который вы смотрите каждое утро может подталкивать вас к деятельности потому что вы не хотите прерывать цепочку правильных действий преимущество номер 3 трекер делает привычку приносящей удовольствие И это, наверное, самое важное преимущество. Само отслеживание привычки становится своего рода наградой. Приятно вычеркнуть строчку из списка дел, отметить тренировку в дневнике тренировок или поставить X в ежедневнике. Приятно видеть, как копятся результаты, растёт инвестиционный портфель, увеличивается количество страниц в будущей книге. Раз это приносит удовольствие, тем выше вероятность, что вы будете продолжать. Трекер привычки также помогает следить за мячом. Вы сфокусированы скорее на процессе, чем на результате. Вы не думаете постоянно о том, что вам срочно нужны кубики на животе. Вы просто пытаетесь не сойти с дистанции и стать человеком, который не пропускает тренировки. Подводя итог, стоит сказать, что трекер привычки первое создаёт визуальный стимул, который напоминает вам, что пришло время действовать. Второе мотивирует сам по себе, потому что вы видите прогресс и не хотите его потерять, и третье приносит удовольствие каждый раз, когда вы фиксируете успех. Более того, трекер привычки своеобразное доказательство того, что вы становитесь тем человеком, каким мечтаете стать, а это ещё одна форма немедленного вознаграждения. Интересующиеся читатели могут найти образец трекера привычки на сайте atomichabits.com/tracker. Вы можете задать мне сейчас резонный вопрос. Если трекер привычки такая полезная вещь, то почему я не рассказал о нём раньше? Несмотря на все его преимущества, я решил отложить обсуждение до настоящего момента по одной простой причине. Многие люди отказываются от идеи отслеживать выполнение привычки, ведь может показаться, что это двойное бремя, потому что нужно теперь следовать сразу двум привычкам: основной привычке, которую вы хотите приобрести, и привычке отслеживать её. Подсчёт калорий может казаться дополнительной сложностью, когда вам и так трудно соблюдать диету. Записывать каждый рекламный звонок может показаться утомительным, когда у вас полно других дел. Вроде бы проще сказать: "Я буду есть меньше" или "Я буду больше стараться" или "Я запомню, что должен это сделать". Люди постоянно говорят мне что-то вроде: "У меня есть специальный блокнот для принятия решений, но я редко его использую". Или я неделю ввёл учёт тренировкам, а потом бросил. Да я и сам не лучше. Однажды я завёл дневник питания, чтобы подсчитывать калории. Я записал туда только один обед и бросил это дело. Отслеживать привычки подойдёт не всем, и вы не обязаны измерять и оценивать все аспекты своей жизни. Но почти любой из нас может воспользоваться преимуществами трекера, пусть даже временно. Как же нам упростить использование трекера? Для начала, насколько это возможно, отслеживание привычки надо автоматизировать. Вы, наверное, удивитесь, узнав, сколько своих действий уже отслеживаете, даже не зная об этом. Выписка по кредитной карте фиксирует, как часто вы ходите есть в кафе. Фитнес-браслет регистрирует, сколько шагов вы прошли и как долго спали. В ежедневнике содержится вся информация о том, сколько разных мест вы посетили за год. Если вы знаете, где взять эти данные, то просто напишите себе в ежедневник напоминание просматривать их каждую неделю или каждый месяц, что удобнее, чем отслеживать их каждый день. Далее, стоит отслеживать вручную только самые важные привычки. Лучше регулярно фиксировать одну привычку, чем 10, но бессистемно. И наконец, стоит записывать каждую привычку сразу после того, как вы её осуществили. Завершение действия это стимул записать его. Такой подход позволит объединить метод наложения привычек из главы 5 с методом отслеживания. Формула наложения привычки и трекера привычки. После текущая привычка я зафиксирую свою привычку. После того, как я положу трубку, поговорив с клиентом, я переложу одну скрепку. После того, как я завершу подход из упражнений в спортзале, я сделаю пометку в дневнике тренировок. После того, как я положу тарелку в посудомойку, я запишу, что только что съел. Эта тактика облегчит отслеживание привычек. Даже если вы не тот человек, который любит описывать своё поведение, думаю, несколько недель наблюдения за собой откроют вам глаза на многое. Всегда интересно узнать, как на самом деле вы проводите своё время. А теперь стоит сказать, что каждая цепочка привычек в какой-то момент прерывается. И тут важнее всего иметь в запасе план действий на случай, если вы сошли с дистанции. Как быстро вернуться в строй, если вы бросили привычку? Неважно, насколько регулярно вы следуете привычкам. Неизбежно наступит такой момент, когда вы прекратите им следовать. Невозможно во всём быть совершенством. Рано или поздно возникает какая-нибудь экстренная ситуация. Вы заболеете или вам придётся ехать в командировку, или вы будете нужны своей семье. Когда подобное случается со мной, я стараюсь следовать простому правилу: никогда не пропускай дважды. Если я пропускаю какой-то день, то стараюсь вернуться к привычке так быстро, как это возможно. Да, я могу пропустить тренировку, но не буду пропускать две тренировки подряд. Я могу съесть целую пиццу, но когда проголодаюсь в следующий раз, съем здоровую пищу. Я не в силах быть идеальным, но в силах избежать второго промаха. Как только одна цепочка привычек завершилась, я начну новую. разрушает привычку вовсе не первый пропуск, а ряд пропусков, который последует за первым. Пропустил один раз случайность. Пропустил дважды подряд начало новой привычки. Вот оно, главное различие между победителями и проигравшими. У каждого может быть плохое выступление, плохая тренировка, плохой день на работе. Но когда успешные люди терпят поражение, они быстро восстанавливаются. Не важно, что вы нарушили привычку, если быстро к ней вернулись. Мне кажется, этот принцип так важен, что я следую ему, даже когда не могу выполнить запланированное действие настолько качественно или полно, как мне бы хотелось. Слишком часто мы загоняем себя в рамки в отношении привычек, либо полноценное действие, либо вообще ничего. Проблема не в том, что мы бросаем. Проблема в том, что мы думаем: раз я не могу сделать что-то идеально, лучше не делать это вовсе. Вы просто не представляете себе, как ценно сделать хотя бы что-то, когда у вас плохой или слишком загруженный день. Потерянные дни вредят больше, чем успешные дни вдохновляют. Если вы начнёте со 100 долларов, то с 50% прибыли ваш капитал вырастет до 150 долларов. Но если потом вы понесёте убытки в размере 33%, то снова вернётесь к 100 долларам. Другими словами, не допустить убытков в размере 33% так же важно, как и получить 50% прибыли. Как говорит Чарли Мангер: "Первое правило компаундинга никогда не прерывай его без надобности". Вот почему плохие тренировки часто оказываются самыми важными. Ленивые дни и непродуктивные тренировки сохраняют ту выручку, которую вы приобрели в предыдущие активные дни. Просто сделать хоть что-нибудь, 10 приседаний, 5 кругов отжиманий это уже очень много. Не опускайся до нуля. Не позволяй обыдкам лишить тебя твоего роста. Кроме того, речь не всегда о том, что происходит во время тренировки, речь о том, чтобы быть человеком, который не пропускает их. Легко тренироваться, когда вы чувствуете себя в форме, но гораздо важнее, что вы продолжаете даже когда вам не хочется, и если делаете меньше, чем хотелось бы. Поход в спортзал на 5 минут не улучшит вашу форму, но зато утвердит идентичность. Принцип всё или ничего это первый камень, о который вы можете споткнуться, развивая привычки. Ещё одна потенциальная опасность, особенно если используете трекер привычки, заключается в том, что вы можете неправильно отслеживать прогресс. Когда использовать трекер, а когда не стоит? Скажем, вы владеете рестораном и хотите узнать, хорошо ли готовит шеф-повар. Один из способов как-то оценить успех ресторана это подсчитать, сколько посетителей каждый день оставляют в нём деньги, заказывая еду. Если посетителей много, значит, наверное, еда хорошая. Если посетителей мало, наверное, что-то с ней не так. Однако оценка всего одного показателя дневной выручки, даст лишь ограниченную картину того, что действительно происходит. Лишь потому, что кто-то заплатил за ужин, ещё не значит, что он ему понравился. Ведь даже недовольные посетители вряд ли откажутся платить по счёту. По сути, если вы оцениваете только выручку, то и да может становиться хуже, но вы продолжите привлекать посетителей рекламой с скидками или ещё чем-то. Возможно, более эффективный способ это отслеживать, сколько гостей полностью съели блюдо или вычислять процент тех, кто оставил солидные чаевые. Обратная сторона трекера привычек заключается в том, что мы начинаем ориентироваться на числа, а не на цель, которая скрывается за ними. Если ваш успех измеряется квартальным заработком, то вы оптимизируете продажи, выручку и финансовые отчёты ради квартального дохода. Если ваш успех измеряется цифрой на весах, то вы будете делать всё для этой цифры, даже если это будет значить жёсткую диету, детокс на соках и таблетки для похудения. Человеческий разум хочет победить в любой игре. Это заблуждение дает о себе знать в разных сферах жизни. Мы думаем о том, чтобы работать много часов, вместо того, чтобы думать о том, насколько наша работа полезна. Заботимся о том, чтобы пройти 10 тысяч шагов, вместо того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Натаскиваем детей на решение стандартизированных тестов вместо того, чтобы привить им желание учиться, интересоваться миром, критически мыслить. В итоге мы совершенствуемся в рамках тех показателей, по которым измеряем свой успех. Если мы ориентируемся на неправильные показатели, то наше поведение тоже будет неправильным. Иногда это заблуждение называют законом Гудхарта. Названный в честь экономиста Чарльза Гудхарта, этот принцип гласит: если показатель становится целью, то он перестаёт быть качественным показателем. Измерение хорошо тогда, когда оно направляет вас и служит дополнением к более широкой картине прогресса, а не тогда, когда оно поглощает вас. Ведь каждая цифра отражает всего лишь какую-то часть изменений. В нашем мире, помешанном на данных, Мы склонны переоценивать цифры и недооценивать всё, что является кратковременным, неточным и несчисляемым. Мы по ошибке полагаем, что показатели, которые поддаются измерению, единственные, которые существуют. Но только потому, что вы можете что-то измерить, не означает, что это самое важное. А если какой-то показатель нельзя передать с помощью цифр, то это вовсе не значит, что он не играет никакой роли. Учитывая всё вышесказанное, стоит подчеркнуть, что трекер привычек хорош на своём месте и в своё время. Вам может доставлять удовольствие отмечать соблюдение привычки и отслеживать прогресс, но показатели и цифры не единственное, что имеет значение. Более того, есть много других способов оценить прогресс, и иногда неплохо сместить фокус на что-то совсем другое. Вот почему подход типа худеем без весов Английская non-scale victory может быть так эффективен для сброса веса. Цифра на весах может никак не меняться, поэтому если вы фокусируетесь только на ней, то мотивация просто улетучится. Однако вы можете заметить, как улучшилась ваша кожа или что вы стали раньше вставать или что ваше либидо стало более активным. Всё это разные способы оценить успех. Если вас никак не мотивируют цифры на весах, Может пришло время найти новый показатель, тот, который будет больше сообщать о прогрессе. Неважно, как вы следите за своими улучшениями. Трекер это отличный инструмент, чтобы сделать привычки более приятными. Отмечая каждый раз, что вы совершили необходимый ритуал, вы словно представляете себе небольшое доказательство того, что двигаетесь в нужном направлении и испытываете удовольствие от того, что хорошо потрудились. Резюме Одно из наиболее приятных ощущений это чувство достигнутого прогресса. Трекер привычки простой способ увидеть, следуете ли вы привычке, например, ставя знак X в ежедневнике. Трекеры привычек и другие визуальные формы оценки прогресса приносят вам радость и удовольствие, так как являются очевидным доказательством улучшений. Не прерывайте цепочку, постарайтесь не сходить с дистанции. Никогда не пропускайте действие дважды. Если вы пропускаете один день, постарайтесь вернуться к привычке как можно скорее. Только потому, что какой-то аспект привычки поддаётся измерению, это ещё не значит, что он самый важный.